Глава 12. В ближайшие 24 часа должна была решиться судьба Чейна. Он был готов к этому и к жизни, и к смерти. Когда корабль вышел из сверхсветового режима, перед ним возникло во всем великолепие и огромное, ярко полыхающее солнце, из-за которого медленно выплывал бурый голубой шар в Варги. Казалось, планета приветствует возвращение своего блудного сына но каким это приветствие будет на самом деле чейн не сомневался что локаторы уже обнаружили его и на самом деле вскоре из коммуникатора послышался запрос о принадлежности корабля и его экипажа я морган чейн ответил он следую на исследовательском судне в космопорт крека наступило долгое молчание наконец изумленный голос переспросил морган чейн Да. Опять молчание, а затем послышалось. Хорошо. Давай. Если ты так хочешь. Чейн мрачно улыбнулся. Быть может, ему лишь считанные минуты придется ходить по родной варге. Но его прибытие, несомненно, станет сенсацией. Он направил свой маленький корабль к планете и словно окунулся в водопад солнечного света. Неожиданно он почувствовал себя непобедимым. Он понимал, что причиной этого была эйфория от возвращения на родину, но ничего не мог с собой поделать. На Варге стояла весенняя пора, и обычно бурая, выжженная солнцем поверхность огромной планеты, сейчас приятно радовала глаз всеми оттенками зеленого цвета. Вдали показалось отливающее серебром море с цветочками крошечных островов, а на его восточном берегу город Крэг широко раскинувшееся нагромождение грубо сложенных домов из красного камня. За городом расстилалось просторное поле космопорта, на котором аккуратными рядами выстроились эскадрилии иглоподобных кораблей ярко сияющий под полуденным солнцем. Все было как и прежде, только он был уже не своим среди своих, а чужим среди чужих. От этой мысли сентиментальное чувство тоски по дому разом покинул Чейну. Он вновь стал насторожен и холоден. Здесь на Варге на каждом шагу его постерегала смерть. И расслабляющие волю эмоции могли подвести его. Приземлившись на краю посадочного поля, он торопливо спустился по трапу и ступил на горячую пыльную землю. И сразу же зашатался, почувствовав каждой клеточкой своего тела мощную гравитацию планеты. Довольно длительное время Он находился за пределами Варги и успел отвыкнуть от ее отнюдь неласковых объятий. Еще надо бы привыкнуть к тому, что он уже не сможет поглядывать на других людей свысока. Немало варганцев были и сильнее, и выносливее его. На встречу ему шел человек. Бергт напомнил себе Чейн, один из лидеров Звездных Волков, совершивший набеги на сотни миров. Это был немолодой высокий варганец с потрясающей мускулатурой, соломенного цвета волосами и массивным лицом с квадратной челюстью и раскосыми глазами. Как это было принято у волков, он был одет в обтягивающий мощную фигуру, кожаный комбинезон и высокие сапоги. Остановившись возле Чейна, он впился в него жестким недоверчивым взглядом, не сулившим непрошенному гостю ничего хорошего. Чейн! А я поначалу не поверил своим ушам, когда услышал в ангаре сообщение о твоем прибытии. «Привет, Берг!» — с дружеской улыбкой сказал Чейн. Берг пропустил эти слова мимо ушей. «Пойми меня, Чейн, я не имею ничего против тебя, хотя меня не особенно заботит, убьют тебя или нет. Но ради справедливости скажу, ты прилетел в неудачное время. Почти весь клан ранроев...» которому принадлежал Сандер, сейчас находится на Варге. Если тебе дорога жизнь, убирайся как можно быстрее. После паузы он добавил. Надеюсь, ты понимаешь, почему я тебя предупреждаю об этом? Чейн кивнул. Он все понимал. Берг был намного старше его. Он помнил те времена, когда на Варгу прибыло с земли чита миссионера дабы спасти души греховных звездных волков. Они построили маленькую церковь, и ежедневно проводили там службу. Но послушать их приходили из любопытства лишь окрестные мальчишки. Из взрослых церковь изредка навещал один лишь Берг. Уж тогда он был знаменитым, и прославили его на редкость жестокие набеги на далекие миры. Мало кто из лидеров звездных волков мог сравниться с ним в мужестве, и он умел ценить эти качества в других. Наверное, Это и привлекло его внимание к пастору Томасу Чейну и его супруге. Земляне казались слабыми и неприспособленными к суровой варганской жизни созданиями. Но они с таким достоинством несли тяжкий груз своего миссионерства, что Берг не мог не испытывать к ним уважения. Постепенно между ним и Томасом Чейном завязалось нечто вроде с дружбы. Маленький Морган не раз видел, как отец и лидер варганцев сидели по вечерам на скамейке возле церкви и разговаривали. Отец использовал весь свой дар красноречия, чтобы обратить варвара в христианскую веру. Но тот оставался тверд в своих заблуждениях. И все же, в редкие дни отдыха после очередного рейда, Бергт обязательно заходил в церковь, вызывая изумление и негодование своих соплеменников. «Теперь я вижу, Чейн, что мужеством и упрямством ты пошел своего отца». После долгой паузы произнес Берг. «Какой черт тебя принес на варгу?» «Долго рассказывать. Долго не получится. Ты мертвец, если не уберешься с варги. Сию же минуту». «Даже не подумаю. У меня есть важное сообщение для совета». «Дело твое», — буркнул Берг. «Я тебя предупредил, а дальше действуй, как знаешь. Пойдем, пропустим по стаканчику, пока ты еще жив». Они пошли по направлению к главному выходу из космопорта. Путь был неблизким, поскольку космопорт отличался огромными размерами. Именно отсюда звездные волки совершали свои разбойничьи набеги на обитаемые миры во всей галактике. Воздух то и дело сотрясался от грохота двигателя очередного стартующего звездолета. Корабли, стоявшие возле едоков, окружали гигантские ремонтные роботы. Они заделывали повреждения в корпусах, производили замену силовых установок и других важных агрегатов. Между кораблями основали многочисленные грузовики и автофургоны. В небе прокатился оглушительный раскат грома. Это на посадку заходила эскадрилья из пяти иглообразных звездолетов. В космопорту стояли сотни кораблей, их обслуживали тысячи людей. Как правило, экипажи «Звездных волков» сами ремонтировали свои корабли и готовили их к очередному рейду. Это была нелегкая работа, но зато в полете варганцы были уверены в надежности работы каждого агрегата, каждого узла. Там, где проходили Бергт и Чейн, работа приостанавливалась. Чейна мгновенно узнавали по темным волосам и невысокой по варганским меркам фигуре. Его история также была всем известна, поэтому общему удивлению не было предела. Берт усмехнулся. «Парни просто не могут поверить своим глазам», — заметил он. «Наверное, считают, что ты свихнулся». Чейн кивнул. «Возможно, они правы», — согласился он. «Не дурно», — с одобрением сказал Берт. «Значит, кое-какие проблески здравого смысла у тебя остались». «Кстати, о здравом смысле. Где ты скрывался все это время?» «У земля наемников», — признался Чейн. Они подобрали меня полумертвым в полевом облаке, где я прятался от братьев Сандера. Пришлось присоединиться к ним. И тебя не разорвали на куски? Стало быть, они так и не узнали, что ты варганец? Один знает. Но только один. И он мой друг. Берт удивленно покачал головой. Чудеса! Не могу представить звездного волка среди этих овечек-землян. Кстати... А насколько они хороши, эти наемники? Не так хороши, как мы, но кое на что способны. Однажды им даже удалось натянуть нос звездным волкам. Это случилось в созвездии Корвус несколько месяцев назад. Берг сделал вид, что не услышал слова Чейна. Выйдя из ворот космопорта, они уселись в машину Бергта. По сравнению с земными автомобилями, она выглядела вездеходом, способным проехать где угодно. Когда они выехали на дорогу, Чейн почувствовал знакомую с детства тряску. Таковы были все автотрассы на Варге, и это никого особенно не смущало. Машина то поднималась по крутым каменистым холмам, то резко спускалась, грозя перевернуться или вызвать осыпь. Природа Варги была суровой и скупой, и это стало причиной того, что варганцы занялись межзвездным разбоем. Ну и разбогатев Они не очень-то заботились о дорогах, зато их дома зачастую напоминали торговые склады. Желтое солнце склонялось к горизонту, освещая косыми жаркими лучами гористый ландшафт. Среди холмов появился город Крек, разбросанный по обширной территории. Парганцы не любили жить скучно, а богатые люди вроде Беркта предпочитали обитать в каменных крепостях и замках стоящие, как правило, на вершинах холмов, на солидном расстоянии друг от друга. В городах же селились в основном люди бедных сословий, а также молодежь с юных лет, начинающая жить самостоятельно. В свое время ячейну пришлось пожить в казарме. Машина свернула на проселочную дорогу и вскоре подъехала к высокой каменной стене. Тяжелые металлические ворота медленно раскрылись. Въехав вовнутрь, Машина остановилась возле здания солидных размеров, сложенного все из того же красноватого камня. Распахнулась дверь, и на открытую террасу вышла немолодая женщина. Заметив Чейна, она застыла в изумлении. «Привет, Нхура!» — помахал ей рукой улыбающийся Чейн. «Маленький землянчик? Не могу поверить своим глазам! Только два человека на варге могли называть его землянчиком» не получая резкого отпора. Это были две женщины, и одна из них — жена Беркта. Нхура, осуждающий, взглянула на супруга. «Ты пригласил мальчика на варгу для того, чтобы его убили?» «Пригласил?» — удивился Беркт. «Он сам возвратился. Парню, видимо, надоело жить, и он захотел погибнуть на родной земле. Другой причины я не вижу». Нхура спустилась с террасой и обняла Чейна. Я думала, ты погиб, прошептала она. Мы все так думали. Она всегда любила Чейна, когда он был еще младенцем, и никто не верил, что крошечный землянин выживет. Нхура приходила в дом Чейнов по вечерам, так чтобы ее никто из соседей не мог видеть. Брала малыша на руки и нянчилась с ним словно мать. На глаза Чейна навернулись слезы. Он повернулся к Беркту и спросил: Можно поцеловать твою жену? Только попробуй. Сразу же разорву пополам, беззлобно ответил Берк. Чен улыбнулся и чмокнул нхуру в щеку. Затем вместе с хозяевами он вошел в хорошо знакомое ему с детства просторное прохладное здание. Нхура быстро накрыла стол на балконе, откуда открывался чудесный вид на заходящее солнце. Чейн с удовольствием вновь попробовал варганского вина. Оно не сбило его с ног, но заставило зазвучать в голове серебряные колокольчики. «Ну что же, Чейн, рассказывай!» Допив свой бокал, предложил Бергт. И Чейн рассказал о хранилищах сокровищ на хлане о неудачном рейде и о том, как наемники оказались в плену на Рихтхе. Умолчал он лишь об одном — о поющих солнышках. Бергт задумчивым видом налил гостю и себе еще вина. Солнце закатилось за далекий горный хребет, и темное небо заполнил искристый ковер от рога. Чейн закинул голову и с наслаждением стал разглядывать с детства знакомые созвездия. С мальчишкой он бредил галактическими просторами. Он восхищался Берктом и мечтал походить на него, одного из самых влиятельных лидеров варги. Больше всего на свете – Ему хотелось тогда возвращаться домой с богатыми трофеями, ловить восхищенные взгляды варганских девушек и неспешно попивать вино на балконе собственного замка. А ведь эта мечта могла исполниться. Проклятый Сандер! Наконец Берг прервал молчание. Вот что, Чейн, Нхура любит тебя, поскольку нянчила тебя еще ребенком. Я тоже всегда хорошо относился к сыну, моего друга Томаса Чейна хотя причин для особого уважения не видел. «Знаю. А теперь я не только уважаю, но и восхищаюсь тобой. Признайся, ведь ты используешь историю с коярскими сокровищами лишь для того, чтобы помочь другу. И не выдумка ли все это?» Чейн молча вынул из кармана комбинезона фотографии, на которых были запечатлены коярские сокровища. Только снимков с поющими солнышками среди них не было». Они лежали отдельно в потайном кармане. Взглянув на фотографии, Берг заинтересовался. Они перешли в соседнюю комнату, где хозяин дома включил проектор. На белой стене засверкали бесчисленные драгоценности. «И как же мы могли проворонить такой богатый мир?» с досадой воскликнул Берг. «Каяры – умные люди», – заметил Чейн. «Умные и проницательные, хотя и чокнутые. Недры их планеты – Богатый родитом. торговля этим редкоземельным металлом, приносит Каярам громадные деньги. На эти средства Каяры покупают все, что угодно их душам. К тому же, они весьма искусны в изготовлении самых изощренных видов оружия. С одним из них мы и столкнулись при подлете к Хлану. Наверное, ты хочешь отомстить Каярам за те мучения, что испытал на орбите? Да, но еще больше мне хочется расквитаться за то, что эти мерзавцы сделали с Дилула. Ну и я не прочь бы поживиться кое-чем из сокровищ. Надеюсь, я буду иметь право на свою долю. Берг пожал плечами. Неплохая идея, ничего не скажешь. Только вряд ли тебе удастся дожить до ее осуществления. Чейн беспечно улыбнулся. Посмотрим. Берг вновь наполнил бокалы вином и вопросительно взглянул на гостя. Чейн! Хочу тебя кое о чем спросить. Как вышло, что ты убил Сандера? Ведь вы были друзьями. Да, хотя в детстве мы часто дрались. Сандер хотел доказать, что сильнее меня, но однажды я сумел дать ему сдачи. Не знаю, быть может с тех пор Сандер что-то затаил против меня. И вот во время рейда на Шандер-5 ему приглянулся драгоценный камень в моей доле добычи. Сандер затеял ссору. Он назвал меня жалким земляшкой. Сказал, что я не настоящий варганец. И потому стараюсь поменьше убивать, словно трус. Я не удержался и крепко врезал ему в челюсть. А затем, согласно нашим законам, состоялась честная дуэль на бластерах. Я успел выстрелить первым. И Сандер отдал концы. И тут, как назло, прибежали его братья, которые входили в экипаж другого корабля нашей эскадрильи. Они подняли вой, будто бы я бесчестный убийца, и потому меня следует немедленно повесить. «А что же твои товарищи по кораблю?» «Они промолчали. Видимо, я тоже был для них не совсем своим, и потому они попросту меня сдали. И тогда я бежал. А что еще оставалось делать?» Верт нахмурился. «Так я и думал, что здесь что-то нечисто», — глухо произнес он. «Не верилось, будто бы ты убил Сандора из-под тишка». «Не похоже это на тебя. Знаешь, Кейн, тебе просто не повезло, что душа у тебя варганца, а внешность землянина». В комнате мягко зазвенел коммуникатор. Берг подошел к нему и тихо стал с кем-то разговаривать. Затем он повернулся и сказал, «Звонил Кролл. Помнишь его?» «Он предупредил, что несколько человек из клана Сандора охраняет твой корабль, так что тебе не удастся улететь, парень». Он мрачно взглянул на гость и добавил, И в ловушке чейн.